Глава 6. Суббота, 12 августа. 10.00. 11.00. В 10 часов утра у Кипа Брауна завибрировал телефон. Подписка на советы по скачкам. «Доброе утро, мистер Браун. Сегодня мы предлагаем две ставки. Первая лошадь доуи. Ставьте в пэдди, как четыре к одному». «Вторая военная тайна. 4 к одному в Бетфред. Обе с ранним коэффициентом и обе не подведут. Желаем удачи! Тони Форбс!» Кип немедленно, как делал каждый день, позвонил своему букмекеру и, очертя голову, попросил поставить на каждую лошадь по 10 тысяч фунтов, которых у него не было.